Когда гостя-то выехал из леса, многое вокруг переменилось. И то, что случилось на лесной дороге, показалось ему уже другим. Он остановился. Там еле задевали его, осыпали снегом. А здесь он смотрел на поле. В земле поднималась и ширилась ее сила, и люди своим бессильным разумом пытались ее понять. Везде среди снега появлялись на земле коричневые проталины с первой травой, и от их раздражающего запаха, от солнца, все оживало в сердцах, беспокойно и ярко. И жажда счастья, и прошлая боль, давнее зло и добро — все, что казалось забытым, подымалось в душах, как трава после снега. Весенняя сила земли тревожила. Она приходила ко всем. Земля была добра. Они напоили ее кровью. Земля была щедра и с той внезапностью, с которой рвались на земле неокрепшие узы человеческого счастья, нежности, жизни, с той же силой возвращала она эту извечную жажду. Всадник вдохнул весенний воздух. Пути ему ведомы, чаще бы знаемы, и в степи половецкой телеги скрипят, как лебеди, вспугнутые, Неверная стрела нечистая в сердце летит. Человек в бою шепчет заговоры, а сейчас он не молится, Смотрит благодарно на родное небо, Прояснило над полем, необозримо. Странна и свежа эта синяя нежность над снегами, Среди серых облаков. Бог ли христианский, весна ли чаровница, Стребоги ли ветры приоткрывают небо, Слышится колокольный звон, и он знает, Не сожгли город, пока он странствовал. Такова земля наша, велика и обильна, А покоя в ней нет. Не в ли дом твой? Не угнали ли жену? Не убьют ли самого в поле? Истоки нам ведомы, яруги знаемы, И ведомо, как реки мутно текут, И встает рот на рот, брат на брата. Он оставил позади, И боры дремучие, и веси, и источники тайные, И в пути убьют, И сбережешь ли дом свой от беды. Велика земля и обильна, И потому... Всегда поднимает волен благодарный взгляд голубеющему небу перед тем, как подойти к порогу, тот в крови от дедов и прадедов. Ибо велика земля наша и обильна, а покоя в ней нет. Садник повернул коня к городу. Далеко кругом синели луга. Над ними на высоком холме Зажатые между стен теснились деревянные избы, церкви, белел храм. Была жизнь. Еще приближаясь к городскому посаду, услышал гостята разноголосый шум. А когда, проехав высокие ворота, поскакал по узкой улочке, перезвон, перестук, крики, ругань, песни совсем оглушили его. Тихий! Опасный лесной путь был теперь позади. В низеньких избах ремесленники раскрыли двери навстречу пьяному вешнему солнцу, и оттого весь звонкий серебряный перестук мастерских и кузнец хлынул на улицу, в нем чудился свой лад. Тут из злато серебро выделывают, мехи раздувают, Телеги скрипят с товарами. Шум-гам! А то Звенят молоточки по Руси. Строятся храмы, светлые, веселые. Куются чаши братины, чтоб потом залить их золотым медом и пустить из рук в руки. Звенят молоточки и сделают красавице бедушки золотые подвески. Да для ее ли красоты золота мало? Смотрится в медное затейливое зеркальце, Если меня краше. И товарами узорчатыми богата Русь. Стук, звон. Радостное весеннее чувство, Которое охватило гостяту при въезде во Владимир, Было так сильно что даже та история с убитым вирником не мешала ему. Казалось, все темные и кровавые тайны, которые прятали люди, разогнало веселое солнце. Остановившись около избы горшечника, гостя-то разглядывал хитро изукрашенные кувшины и чаши, видные сквозь широко раскрытую дверь. С тех пор, как восемь лет назад князь Андрей поселился в городе Владимире, жизнь здесь изменилась. Приехали ремесленники, купцы из разных городов и даже из дальних стран. Эта кипучая деятельность кому-то нравилась, а кому-то нет. Особенно после того, как год назад золотые ворота обрушились на людей, на празднике в их честь. Говорили, что княжьи Тиуны, вирники и слуги разворовали серебро, которое должно было пойти на строительство. Быть может, из-за вида обвиняли в этом. Гостя-то слушался в шумную городскую суету. Она всегда радовала его, особенно после дальней дороги. Но мысли о завиде снова вернулись к нему. Он думал, дивно ли, если муж погиб на войне, так погибали многие и юные мужи. Тот же убитый вирник был не молод, и вряд ли кто будет плакать о нем, как говорил староста из соседней деревни, но смерть вирника. Сулило много дурного людям вокруг даже тем, на чьей земле нашли его тело. Хоть горька смерть на войне, но там ведь все понятно и кровь, и добыча, а здесь все опутано цепью платежей и обид. Недаром говорили, что земля наша погибает от вир и продаж со времен правды, Ярославичей, должны жители вервии села, где найдено тело, платить виру. Много гривен князю, если не найдут убийцу или вора, а то и дикую виру. Да уж, придумали князья способ увеличить свое богатство. Даже мертвецов не могли оставить в покое. Потому иногда и случалось, что переносили смерды труп подальше от своего села. И начинал бедный покойник путешествовать от деревни к деревне, пока какой-нибудь Тиун не остановит это движение. И еще сложнее становилось найти виновного — гнать след. И, как круги от камня, брошенного в воду, разные люди вовлекались в поиски. И вот он, гостята, тоже оказался втянутым в эту историю. Тот человек перед смертью просил, Помоги отроку найти вирника Завида. Пусть он узнает у Завида Про клад, книгу и камень, То его наследство. Вот и поговорил с вирником. Теперь-то что делать? Но если вирник прятал что-то ценное, Может, кто-нибудь еще об этом знал? Не за это ли его и убили? Надо послушать, что люди о нем в городе говорят. Двое прохожих подошли к соседнему дому. В одном из них гостя-то узнал Даниила с вершины холма. У него был надменный взгляд, а его богатое, хоть и потрепанное, корзно не вязалось с разноцветным тряпьем, в которое был одет его низенький спутник. У того было лицо человека, много повидавшего на своем веку и не разбитого, а на губах бродила какая-то полудетская хмельная улыбка. Он вышел на середину улицы и огляделся по сторонам. «Эх, веселее веселого тут у нас в посаде!» «Может и так». «Да ты смотри, Даниил! Будто боярыня!» По улице медленно и гордо шла свинья с медным кольцом в носу. «И кольцо-то как золотое!» Спутник Даниила присел на корточки, дернул ее за кольцо. Свинья остановилась и посмотрела на него, задрав пятачок. Но тут на улицу выкатилась телега, полная горшков. В ней сидел мужик, который пытался увернуться от колотушек разъяренной бабы, бежавшей за телегой. Она кричала на всю улицу, не обращая внимания на любопытных, высовывавшихся из дверей. — Ты что, леший, за шершнем с метлой гонялся? Сказано было поднести горшки, а ты мух считаешь! Даниил кивнул в ее сторону. — Экая злообразная ведьма! Лучше вола ввести в дом, чем такую. Вол хоть ни слова молвит, ни зла смыслит. Вдруг из-за изгороди выскочил козел и прямо навоз. Конь отпрянул, да на бабу, а горшки посыпались на снег. Воспользовавшись суматохой, мужик спрыгнул с телеги и убежал, словно его и не было. Со всех сторон собралась толпа. И началось... Кто коня винит, кто бабу, кто мужика, пуще все вместе козла, который недоуменно уставился на кутерьму. Не видать вон от того козла молока, а в городе покоя. Что, неправду говорю? Правду, коль не врешь. Однако ж пошли отсюда, не дошло б до драки, в чужом перу похмелье». Они свернули на боковую улицу. Гостята последовал за ними. Ему хотелось еще послушать их речи. На улице неожиданно оказался тот самый мужичонка, который бежал от горшков и козла. Он уже чинно стоял около монаха с постным лицом и бормотал. «Люди добрые, что за жизнь? Куда бы идти? «Тоска!» — На Руси тоска! — уныло подтвердил и монах. — Ну, не знаю, кому тоска, а по мне у нас тут в городке весело. Взглянешь кругом, так любая скорбь соскочит, — заметил мистято. — Да не жалуемся, — согласился Даниил. — Звонят! Над городом поплыл то ли горький, то ли радостный звон. «Возьми, Даниил, меня с собой!» «Пойдем, мистята, только ты свои и ризы отряхни для княжей гридницы!» Скоморог кивнул, задумавшись, и когда колокола в храме зазвонили, снова заговорил. «Да уж, окажу князю Андрею честь! Осиротели мы, Данилко! Кому теперь мы нужны?» «Помолчи, старый пень!» Я еще нужен. Дай-то Бог. Князь молодой любил тебя и был заступником. А сейчас? Ну, сам подумай. Друзья твои, количарку перед ними не поставишь. Отвернуться? Да и Маринка твоя... Про Маринку ты зря не болтай. А князь, изя слава, я всегда любил... Только я мудрости обучен, и другие поймут. Ох, Данилко, смотрю, я ломала тебя жизнь, да не выучила. Спесив ты больно, не прижиться тебе здесь. Кланяться плохо умеешь. Тебе поклониться, что жениться. А старый князь, он не таков. Он крут. Я сам всю жизнь на коленях, в шутах. А ведь поумней многих. Разве не про меня сказано? Не лиши хлеба нищего, мудра, И не вознеси до облак богатого несмысленного. бо мудр, как золото в грязном сосуде, А богатый глуп, паволока, соломой натыкана. Без князя всем и сироты он заслонял. Так-то, Данилко. Эх, старый шут! И умен, да жизнь переломала. Так ты думаешь, меня, Даниила, просто согнуть? Да ведь мне сила дана, я слово чую. Что правда, то правда, и тебя не зря любил. Да только не все, кто слова и книги ценят, тебя поймут. Вот завид был ли он к тебе щедр. Слышал я, недавно вы повздорили и угрожали друг другу. Да, опять из-за книг. А ведь неизвестно, откуда он их взял и почему никому не показывает. Даже отцу Василию не только переписать, но и взглянуть на них не дает. Тут гостята подошел ближе и спросил. «Услышал я от вас, люди добрые, о завиде» и его книгах. Что вы о них знаете? Я купец, приехал сегодня издалека, и мне интересно, что сейчас творится в городе. Разное, говорят, — пожал плечами Местята. Будто перекупил где-то за вид те знаменитые книги монаха Григория Чудотворца, которые воры три раза пытались выкрасть у него в Киево-Печерском монастыре Искельи, да так и не смогли найти самую важную, по которой он пророчествовал. Будто из-за нее и утопил Григория юный князь Ростислав, брат Мономаха. Завид тоже собирал книги и тоже кончил жизнь страшно, — подумал гостята, но вслух сказал, — пророчество Григория похоже на предсказание новгородца Бокши, но почему так? Разве могли они читать одно и то же, одну и ту же книгу? И где ее написали? А может быть, речь там шла о камне из рая? И тогда это новгородская история. Ведь по пословице «Новгородцы рай искали». А я слышал другое, задумчиво проговорил Даниил Заточник что достал за вид где-то тайную книгу игумена Даниила, того, что ходил паломником в Иерусалим после взятия крестоносцами. — Я читал его хождение. — Что в нем тайного? — удивился гостята. — Тогда ты, наверное, помнишь, что Балдуин — Король Иерусалимский любил говорить с игуменом, и не все вошло в то хожение, что писцы переписывают. Есть тайная книга игумена Даниила, и только в ней есть страница о том, что узнал он в Святой Земле о ковчеге и о чудесном камне. — А я вот думаю, — понизив голос, прошептал местята, — «Была у Завида повесть о том, что случилось у нас, в наших краях. В ней все и дело, и потому он боится показывать книги. Это ведь опасно, если там записано, как на самом деле погиб боярин Кучка рядом с городком, который Юрий Долгорукий потом назвал Москвою. Ведь Завид родом из тех мест» а в летописи о том даже отец Василий не написал, или не знал, или боялся. — Если ходят и такие слухи, — подумал гостята, завито очень многим мешал из-за его книг. При дворе князя, боярам, кучковичам или еще кому-то еще... О чем только не начнут шептаться горожане, когда узнают об убийстве Завида. — А мне иногда кажется, что все это сплетни, — прервал его мысли Даниил. — Может, и сам Завид их распускает, чтоб посмеяться над нами или набить себе цену? — Точно никто ничего не знает, — согласился с ним Местята. — Если бы был жив княжич Изослав... Может быть, удалось ему уговорить завида продать книги? Да что говорить, если бы княжич остался жив? Многое могло бы быть по-другому. Изяслава многие добром вспоминают, — кивнул гостята. Что верно, то верно, — мистята вздохнул. Сидел я тогда за чаркой и думал, чем мне грешному его помянуть. В церковь пошел, а там при его теле все одни бояре да дружинники, не подойдешь. Я заплакал, а мне Тиуны кричит. «Пошел, смерть, тебе здесь не место!» И за обиду мне стало, как вспомнил князя. Жалел он меня. В душе у меня будто что вспыхнуло, и я сам не свой, на весь собор и заголосил — Сердце мое, как лицо без очей, Ум, как ворон, на развалинах мечется. и Я теперь, как трава побитая, Ни солнца мне нет, ни капли дождя, Как дерево при дороге, что все обдирают, Так и я всеми обижаем, Ведь не огражден тобой, княже! Княже! Мой господине, приди! «Защити обиженных, княже!» Тиун глаза-то вылупил. Все раступились. Кто-то из бояр меня прямо к гробу подвел, и дружинник, что рядом стоял, дал вот нагату. «Так это ж мое!» «Слова-то мои!» «То правда! А мы ее вместе в корчме и пропьем!» а то после княжеских хором. И душно ведь бывает. Добро. Возьмите еще и от меня. И гостя-то протянул скомороху Ногату. Речи ваши мудры и забавны, как разноцветная паволока. Я бы дал еще кун, если бы кто-нибудь записал, что у нас делается. Вот так, не по летописному. Даниил пожал плечами и промолчал, а мистято спросил. «А уж не по ему ли? Даниил горд. Отец Василий не будет, не осмелится. А я вот иногда думаю, как веселить людей, чтобы ноги не болели». К этой странице есть еще одно приложение, на отдельном листке. Откуда взял его автор, тоже пока не знаю. «И пусть тот, кто прочтет, не поругается, — Писал князь Мономах, — солгал, как пес, — Говорил друг мой Даниил, прозванный Заточник, — Я же не князь и не Даниил». Я не мудр, но в ризы мудрых облачался. Сапоги мудрых носил. Не дано мне дара, как у Гиема гостя по прозванию Кийот и друга его Кретьена из города Труа рассказать, почему возникли те легенды, которые спасут мир. Но с тех пор как стало мне от недугов людей веселить, плясать, скоморошествовать уж не так легко, осмелился я передать повесть Гийома о событиях ужасных и дивных. И я пишу нескладно и просто, чтобы дети мои внуки И иной, кто прочтет, помнили о тех людях, что искали, и как пчелы с разных цветов собирали они мед, чтобы создать нечто совсем иное и невиданное, тот мед, которым напоит мир кретьян из города Труа, когда придет время осуществиться пророчеству. Некоторые говорят что предсказания лживы, и случиться они могут лишь, когда начнет свинья на белку лаять. Этих бедствий не будет, но я боюсь, что придут времена злые, люди будут терзать друг друга и народы иные, князья бесчестные будут губить землю, но сказано... Блуждали люди в поисках то ли рая разноцветного, то ли счастливой ярилиной веси, то ли правды. Может, это по пророчеству всех нас и спасет?